Глава сто двадцать седьмая Венера «Опять пять из десяти!» Все будет зависеть от последнего голоса, от боксера. «Десять из десяти!» — объявляет он. «Возможно ли это?» «Я не ослышалась. Моя средняя цифра мгновенно взлетает вверх». На данный момент моя оценка лучше всех остальных. Меня охватывает лекавание, но я быстро беру себя в руки. Конкурс продолжается, меня ещё могут обойти. Слышу, как через слой ваты оценки других. Я по-прежнему всех обгоняю. Теперь всё. Конкурс завершён. Моё лидерство осталось недосягаемым. Я стала «Теперь я... мисс Вселенная!» «Я обнимаю членов жюри, меня снимают телекамеры, меня видит вся страна, мне суют бутылку шампанского, и я поливаю всех под фото вспышками! Я выиграла!» Я говорю в микрофон. «Особенно хочу поблагодарить мою мать. Без нее у меня никогда не хватило бы смелости встать на этот долгий путь». к совершенству. Я говорю то, что как я чувствую. Необходимо сказать, чтобы понравиться публике и телезрителям. Хотя, честно говоря, если кто и заслуживает благодарности, то только исключительно я сама. На сцену высыпают, чтобы меня поздравить мои соперницы. Вижу среди публики плачущую от радости маму и эстабана, посылающего мне воздушные поцелуи. Дальше интервью, поздравления, фотографии. Я в зените славы. На улице меня узнают и просят автографы. Совершенно обессиленная, я возвращаюсь в отель в сопровождении Эстебана, восхищённого мной ещё сильнее обычного. Я победила.